Глава двадцать пятая Уа-Тауа, так же, как Хетти, встала с рассветом и за минуту справилась со своим туалетом. Ее длинные волосы, черные, как смоль, были стянуты простым узлом. Выбычатое сбегающее платье подчеркнуло ее гибкую талию, маленькие ножки спрятались в украшенные пестрыми узорами макосины. Одевшись, она оставила свою подругу заниматься домашними делами и вышла на платформу, чтобы подышать свежим утренним воздухом. Ченгачгук, бодрый духом и телом, стоял уже здесь и с глубокомысленным видом рассматривал горы, леса, берега и небесную твердь. Встреча двух влюбленных была безыскуственна и проста. Магиканин обратился к девушке, с величавым и вместе с тем ласковым видом. Уа-Тауа обнаруживала своими взорами робкую нежность, свойственную ее полу. Они не проговорили ни слова, но это не мешало им понимать друг друга. уа в это утро было особенно красива На ее щеках, только что омытых холодной водой, светилась радость. Юдиф в продолжении кратковременного знакомства сообщил ей тайны своего туалета и притом подарил ей несколько безделок возвышавших естественные прелести молодой индианки луч радости блеснул на лице чингачгука когда он заметил это новшество но через минуту он опять принял свой глубокомысленный вид и даже сделался печальным скамейки еще стояли на платформе он прислонил их к стене и пригласил сесть свою подругу Потом, сев подлинь ее, он погрузился в глубокое раздумье и как будто не обращал никакого внимания на то, что происходит вокруг. Наконец он медленно протянул руку вперед, словно указывая на величественную панораму в час восхода солнца. Уа-Тауа с благоговейным страхом следила за всеми его движениями. «Вот где истинное жилище Маниту!» воскликнул он, любуясь на чудную картину. Минги не понимают этого, и потому шляются, как собаки по всем окрестным лесам. Они воображают, что доловары уснули за горами. Все они спят в этот час, кроме одного, и этот один тычен Гачгук, потомок великих ункосов. Что может сделать один воин против целого племени? Дорога к нашим деревням тернистая и длинна. Мы должны путешествовать под туманным небом. И, боюсь, нам придется идти одним, горная Каприфоль. Уатауа поняла этот намек и задумалась. Ей приятно было услышать лесные сравнения из уст своего возлюбленного. Между тем она продолжала молчать как женщина, которая не смеет объявлять своих мыслей о важных предметах. «Когда солнце будет там», — продолжал магиканин, указывая на запад, — «великий охотник нашего племени отчутится в руках мингов. Они сдерут с него кожу и будут его жарить, как медведя. Маниту, может быть, по благости своей смягчить сердца кровожадных людей». Я жила между гуронами и хорошо их знаю. Они не забудут, что их дети попадутся когда-нибудь к доловарам. Волк всегда воет. Свинья беспрестанно обжирается. Они потеряли своих воинов, жен, и жажда мщения томит их. У нашего бледнолицевого друга орлиный глаз. Он видит Минга насквозь и не ждет никакой пощады. Душа его закрыло облако, хотя черты лица его спокойны. — Что же скажет сын великого Ункаса? — спросила Уатауа робким голосом. — Ведь он уже знаменитый вождь и, несмотря на молодость, славен своими мудрыми советами. Какой план внушает ему сердце? — Что скажет Уатауа в ту минуту? когда искренний друг мой в великой беде. Маленькие птички поют хорошо, и песня их приятна для слуха. Пусть запоет лесной королек. Я готов внимать сладкой песни. Уа-тауа -уа еще раз испытала живейшее наслаждение при этой похвале. Доловарские молодые воины прозвали ее горной каприфолью. Но имя лесного королька выдумал для нее чингачгук Она пожала руку молодому воину и ответила. «Уа-тауа -уа думает, что чингачгук и она потеряют всякую охоту спать и смеяться, если зверобой погибнет под томогавками мингов. Друг что-нибудь сделает для его спасения или Уа-тауа -уа согласится идти одна, к родительскому вегваму. Правда. Муж и жена должны чувствовать одним сердцем, смотреть на все одними глазами и жить одной душой. Правда.